Глава 16. Пообщавшись с Капляни, Анрион отправился к Феравеллу. Можно было вызвать князя к себе, но рабочий кабинет навевал хандру. За каких-то восемь дней его отсутствия накопилось столько проблем, требующих монаршего внимания или хотя бы визы, что не хотелось их лишний раз видеть. Сейчас он отдаст все распоряжения и потом уже погрязнет в бумагах. Можно, конечно, вызвать парня на тренировку. Интересно, за эти дни князь Золотого Сияния хоть раз позанимался? Боевое мастерство, как и практика с визоплазами, не терпит пренебрежения. Потерять форму очень легко, но почему-то у Анариона не было настроения и для этого. Слишком будоражила новая информация, которую было необходимо как можно быстрее проверить, и сопоставить с тем, что накопала или надумала театра. Мысли опять убежали к девушке и ощущению ее тела, зажатого между ним и стеной. Черт, если он продолжит реагировать, как пубертатный подросток на любое воспоминание о театре, можно вообще не выходить из своей комнаты. А остановился. Подумал о горе бумаг в кабинете, скучной рутине, и как хорошо, что камзол его. «Достаточно длинный и свободный». Выдохнул. Успокоился. Сейчас он пойдет, предупредит Феровелла о завтрашнем визите в родное княжество и распорядится отправить голубя к сестре. А потом все-таки приступит к работе в кабинете. Прежде чем покинуть столицу снова, нужно войти в курс дел, что вообще происходило в государстве в его отсутствии. И еще он давно не навещал отца. Решено. Вернется из сияния, и тогда уже в дикий скит. Не успел король переступить порог кабинета, как увидел лежащего на столе окровавленного зайца. Животное абсолютно точно было мертво. Что это? Предупреждение в его же собственном дворце? В его личном кабинете? Пылая от гнева, король шагнул назад за дверь. «Кто заходил в комнату в мое отсутствие?» Голосом, больше напоминающим ревущее штормовое море, спросила Анарион охраны. «Никто, сир?» «Совершенно точно, сир!» «Вы заступали с утра?» «Да, ваше величество!» «И в кабинете все было в порядке?» «Да, ваше величество!» «Тогда это откуда?» И король распахнул дверь, чтобы оба охранника могли лицезреть на столе белую тушку. Ам... Смутился один из эльфов. «Кьюэлла впускали!» «Вы же распорядились, что он может ходить, где желает!» «Демоны! Кюил. Погрязшему в мыслях про заговоры Анариону даже не пришла в голову столь очевидная идея. Вот так и становятся параноиками. Кюил! Звук разошелся густой волной по коридорам дворца, словно удар в колокол. Вот только приди и паршивец, и белая в серых пятнах рысь не заставила себя ждать. Питомец переступил порог кабинета вальяжно, как и всегда, словно не замечая, что хозяин рассержен. «Как это понимать?» Король схватил кролика за шкирку и швырнул его к Юэлу под лапы. Рысь насупилась и демонстративно обиженно отвернулась. «Это что, такая шутка?» Животное тяжело вздохнуло с видом «Ничего ты, Анрион, не понимаешь?» и принялось неохотно грызть кролика, придерживая лапой. О, нет, кабинет, мне пачкать не надо. Погоди. Ты что, меня подкормить пытаешься? Понизив голос и опешив, предположил король. Рысь оторвалась от кролика и посмотрела на хозяина осуждающе. Мол, наконец-то дошло, а еще орать на весь замок принялся. Да ты что? Анрион порывисто встал и подошел к зеркалу. Я нормально питаюсь. Кьюил издал звук, похожий на хмыканье. «Ну да, немного похудел, и синяки под глазами, так это от длительной дороги. Три дня дам я жгире, столько же назад выматывает!» Рысь снова хмыкнул со значением «свежо предание». «А действительно, когда я последний раз ел?» — задал сам себе вопрос его величества. «Если покопаться в памяти, выходило, что похоже, вчера на постоялом дворе». С утра они тронулись до завтрака, а потом как-то было не до этого. Король усмехнулся, подошел к питомцу и потрепал его за ухом. «Спасибо, Кью, что заботишься обо мне. Только давай тащи есть своего зайца куда-нибудь во двор». Рысь поурчала еще пару минут, нежесть под королевскими пальцами. Потом, с довольным видом, что внушение возымело эффект, взяла добычу в зубы и скрылась за дверью. Анарион же позвонил в колокольчик и, потребовав плотный полдник, взялся, наконец, за бумаги. Голубь от Феравелла прилетел утром и спутал все планы книжной золотого сияния. Впрочем, она этому была даже рада. Наконец-то встретиться с братиком и с Анарионом. Его она, правда, видела всего неделю назад, но... Какая-то бесконечно длинная была эта неделя. Театра дала распоряжение приготовить комнаты и ужин, достойный короля, а сама заперлась в библиотеке. Она помнила, что его величество прилетает не на праздную прогулку, а выполнить обещание. Значит, ей надо хорошо подготовиться, систематизировать свои догадки и наблюдения. Быть может, тогда Анна и он к ней прислушается. Княжна набросала на листе тезисы, но никак не могла сосредоточиться. Ей предстоял такой важный разговор, а все мысли, как назло, крутились только вокруг горячих губ короля и его пламенеющих глаз. «Дуреха! Какая же она дуреха! Они же пообещали друг другу забыть ту ночь! Зачем? Ну вот зачем он ее снова поцеловал?» В дверь раздался робкий стук и зашла горничная. — Леди Теадра не желает ли обедать? — княжна махнула рукой. — Позже, когда его величество и его светлость прилетят. — Так прилетели! — словно оправдываясь, проговорила Илантре. Как? — вскочила Теадра, роняя лист с набросками. — Почему мне никто не сказал? — Я думала, лорд управляющий вам передаст. Неловко топчась на месте, проговорила горничная. И их сразу пригласили к столу. Театра опрометью выскочила из библиотеки, затем остановилась. Персоналу она потом задаст перцу. Надо же так было ее подвести. Его величество прилетело, а она не встретила. Но сейчас нужно взять себя в руки и вести достойно. Девушка приосанилась, поправила прическу и уверенными шагами направилась к обеденной зале. Перед дверями она выдохнула и вошла внутрь, как ни в чем не бывало. Не стоит оправдываться, чтобы не привлекать лишнее внимание к своему поступку. Увидев девушку, король с князем сразу привстали, ее приветствуя. Андреон это делать был не обязан, но, видимо, счел не лишним еще раз продемонстрировать безукоризненные манеры. «Добрый день», — улыбнулась театра, садясь на место хозяйки. «Как добрались?» «Замечательно. Два с половиной часа на аэрокаре — просто роскошь по сравнению с четырьмя сутками в седле». «Да, сияние очень ценит это введенное вами новшество. Столица стала намного ближе», — поддержала светский разговор театра, пригубливая вино из бокала. «Наверное, сперва следовало поесть, но ей просто необходимо было сейчас что-то для храбрости». «Еду проверили?» — осведомился Фировелл, сразу входя в роль телохранителя. О прошлом инциденте он ничего знать не мог, но девушка занервничала. «Естественно». «Хотите, пригласить любого человека из вашей охраны, или давайте я позову горничную, я и, и сама продегустировать могу!» Вконец растерялась Теадра под пристальным взглядом серых глаз. Неожиданно в них появились смешливые искорки. «Не стоит, лорд Феравелл!» — одернул князя его величество, не сводя между тем глаз с девушки. «Уверен, ваша сестра постаралась как нельзя лучше!» И король, даже не наклоняя взгляд к тарелке, наколол на вилку небольшой мясной шарик и отправил его в рот. Тедра в итоге вспыхнула и отвела взгляд первый. Ну вот зачем он так смотрит? И что хочет этим сказать? Феравелл жадно накинулся на еду, хотя и орудовал всеми положенными приборами. Растущий организм, что с него взять? Брат за тот год, в который они практически не виделись, значительно подрос и возмужал. От княжны не укрылось, какими восторженными глазами на него смотрят все девушки в замке. Пора бы ему с кем-то обручиться, и она непременно об этом поговорит с братом, как только они останутся один на один. — Не ожидал увидеть тебя в платье, — внезапно бросил светлейший князь. Жар ударил в щеки Теадрия, вот же братишка удружил. Вырасти вырос, а деликатности не набрался. Да, она принарядилась к их приходу, но зачем на этом было заострять внимание? Княжне и так не лез в горло кусок, а теперь стало еще хуже. Ведь ей сейчас надо логично и тщательно изложить королю свои соображения насчет степи. Именно для этого он, бросив все дела, прилетел. Словно желая ее приободрить, король отложил приборы, промокнул салфеткой губы, отчего театра потеряла оставшиеся дельные мысли, и предложил. «Ну что, если все сыты, может, уже перейдем в зал для переговоров?» Но тут же добавил отрезвляюще. «Я не планировал здесь долго задерживаться». «Надо отдать должное Анариону. Вести Адрин сбивчивый монолог про центры посадки, четыре корабля, заветы предков о поддержании их в рабочем состоянии, невозможности туда загрузить все текущее население королевства и шансах поискать месторождение нефти в степи, он выслушал с предельным вниманием и не перебивая. И только после того, как девушка замолчала, ожидая услышать что-то вроде «это все чушь и ересь», он заговорил. Книжно, вы предполагаете, что наши предки знали о какой-то угрозе жизни на планете, о которой мы не помним сейчас?» «Мне это кажется очевидным, иначе зачем так настойчиво требовать от потомков содержать корабли летающими и переобучать персонал?» «Допустим, но упоминание об этом где-либо вы нашли...» тедра опять разволновалась. «Нет, но в Эркарасе значительно большая библиотека. Если бы у меня была возможность поискать там...» «Вы мне сказали в Мьежгире о растущей силе планеты. Под этим есть какие-то основания?» «Земля слухами полнится». «Это не аргумент, а подробнее». Эльфы думают, что степняки начали нападать чаще, потому что там голодно. Зверей даже у границ стало намного меньше. «Урожаи совсем плохо растут, а еще... Пятнадцать лет назад там было крупное землетрясение». «Что?» «У нас есть... переселенец оттуда, человек». Он пришел к границе в открытую и попросил встречу с отцом. Папе было любопытно, и он его принял. Тот человек, Джонатан, рассказал про землетрясение, как земля разверзлась паутиной на километры, и как погибло много людей и зверья. Парень не знал, как его родители оказались в степи, да только к тому моменту он уже давно остался один. Было у него свое хозяйство в лощине, и даже наемный люд держал. Но потом прибыли бандиты и потребовали платить дань, кормить их войско. Джонатан сперва платил, а какой у него был выбор. Потом оброк стал непомерным, и в один из дней он просто сбежал и пришел к границе. Попросил поселиться на наших землях, обещал соблюдать законы и обычаи. — И светлейший князь согласился? — шокированно переспросил король. — Да ведь этот Джонатан мог быть лазутчиком. Кто-то передал в прошлом году сведения о нашем отряде. Вполне вероятно, что это как раз был он. Теадра опустила глаза под разгневанным взглядом его величества, но ответила твердо. — Невозможно, сир. Джонатану дали самую никчемную в княжестве землю около гор. И велели соседям за ним приглядывать. И ни разу, слышите, ни разу его нельзя было заподозрить в чем-то противозаконном. Наоборот, он сумел обустроить хозяйство, был дружелюбен со всеми и женился в итоге на эльфийке. У них трое маленьких детей, в которых он души не чает. Никогда бы Джонатан не сделал для эльфов ничего дурного. Да и не мог он видеть, как вы тогда выезжаете. Да его надело не меньше двух дней пути» но он мог прибыть сюда заранее, зная о моем визите. «Откуда? У нас не столица, народ живет хозяйством. Слухи очень долго расползаются. Ладно, допустим, какие-то ценные знания от него еще были?» Да, и Теадра достала потрепанный свиток. Я нашла его, когда разбирала документы отца. Это карта степи 15-летней давности, в той части, в которой ее видел и помнил Джонатан. «Ого!» — присвистнул Феравелл, отчего получил с двух сторон осуждающие взгляды. «Почему я о ней ничего не знал?» «Я тоже ее обнаружила сравнительно недавно, но она же нам сможет в чем-то помочь?» Анрион напрягся, как будто в нем шла внутренняя борьба, стоит ли поделиться информацией и планами, или лучше не изменять двадцатилетней привычке все носить в себе. Но потом, видимо, решился. «Нам непременно нужна карта чуждых земель. Я об этом думал еще и в прошлый раз, но у нас не было таких ресурсов. Огромные территории, где эльфы не имеют влияния, и, как показывает практика, однажды это выйдет нам боком. Я отправлю аэрокар с картографом, и для начала он может опираться на наброски вашего перебежчика». Но знания ландшафта недостаточно. Нам просто необходимо изнутри понимать, что там происходит. Вы предлагаете отправить шпиона?» Глаза Феровела загорелись предвкушением приключений. «Остыньте, князь, вы на эту роль точно не подойдете». «Почему?» — надулся юноша. «Главное, потому что вы эльф, и будете тут же рассекречены. А не главное, надо уметь правдоподобно врать» а я год назад обещал вашей сестре присмотреть за вами. Думаю, тут имелось в виду не только живое тело, но и непорочный дух». Феравелл раздраженно глянул на сестру. Княжна же сделала вид, что безумно поглощена разглядыванием ей уже найденной карты. «Как вы думаете, леди Теадра?» — прервал затянувшееся молчание Анрион. «В сиянии есть человек, способный справиться с этой ролью». «Можно использовать и гномов», — снова вставил князь. «В степи они живут». «У тебя есть на примете конкретный гном», — удивленно поднял брови его величества. Феравелл смутился и замолчал. «Я думаю, Джонатан, ради общего дела, согласится». Вместо брата ответил театра. «Сияние стало для него настоящей родиной». «Я не склонен настолько доверять перебежчику». С другой стороны, если он ничего не будет знать, то в худшем случае просто сбежит и не вернется. Решено. Когда будет готова карта, я снова прилечу и лично пообщаюсь с Джонатаном. Теперь еще один важный момент. Зачем вам нужна была встреча с Наром Усеком? Я кое-что узнала про этого гнома. «Княжна, мы договорились честно поделиться информацией!» В голосе Анриона зазвенел металл. «Это не моя тайна». «Хорошо, тогда я помогу». «Вам каким-то образом стало известно, что он ведет незаконную торговлю со степью». Теодра вздрогнула, и ее взгляд испуганно заметался. Его величество, кажется, это слегка смягчило. «Не отвечайте, мне все и так известно. Более того, я у вас даже не спрошу, кто вам назвал это имя. Ответьте лишь, что вы намеревались купить». «Информацию». «А из вас я ее что, должен вытягивать клещами?» Простите, сэр. девушка совсем стушевалась и покраснела. «Я хотел узнать, кто стоит за заказом на разрушение башни. Мне кажется, это и прошлогоднее нападение на вас — звенья одной цепи?» Если бы девушка, выпали фразу, рискнула поднять на его величество глаза, то увидела бы, что и он давно пришел к таким выводам. Более того, кажется, у короля на примете даже уже была конкретная кандидатура. И вы должны помнить, леди Театра, кто бы ни был заказчик, эльф, ну или не эльф, отправивший извещение бандитам где-то в этом дворце. За прошлый год мы на какие только уловки не пошли, чтобы его выявить. Но пока тщетно, будьте бдительны». Ионарион встал, решив, что разговор окончен. Феравелл подскочил следом, не планируя задержаться в родных пенатах. Теадра натянула на себя вежливую улыбку и самолично пошла проводить гостей до Аэрокара с охраной. Его Величество ее выслушал, понял, в чем-то даже согласился. Но от чего то было так грустно. Уже перед посадкой в машину король обернулся, пожелал доброго здравия и поцеловал Теадрю руку. Возможно, ей это только показалось, однако губы Анариона задержались на коже на пару секунд дольше формального. Теадра почувствовала, как ухнуло куда-то в бездну ее сердце, а тысячи палящих искорок вмиг разлетелись с места прикосновения по всему телу. Аэрокар набрал высоту, а девушка, сославшись на утомление от переговоров, скрылась в своей спальне. Прикрыв створку двери, она встала тут же, облокотившись на нее, как будто опасалась потерять лишний миг, и прильнула своими губами к месту поцелуя. Да так и простояла несколько минут. «Идиотка! Какая же ты, Теадра, идиотка!»